Глава 5 На весьма близком расстоянии от Лонгборна проживало семейство, с которым Бэннетты поддерживали особенно тесное знакомство. В былые дни сэр Уильям Лукас вел торговые дела в Мэритоне, нажил немалый капитал и удостоился чести быть пожалованным во дворянство после того, как будучи мэром этого городка, обратился к королю с верноподданическим ходатайством. Быть может, такое возвышение несколько вскружило ему голову. Оно пробудило в нем отвращение к торговле и к дому в скромном городке, где он тогда проживал. Покинув их, он поселился с семьей в усадьбе, примерно в миле от Мэритона, каковая с той поры обзавелась звучным наименованием «Лукас Лодж». Там он мог без помех размышлять о важности своей персоны и, освободившись от дел, посвятить себя радушию и гостеприимству, ибо как не радовался он своему возвышению, оно не сделало его спесивым. напротив, он со всеми был сама обходительность. Незлобивый, приветливый и услужливый по натуре, к этим качествам он после своего представления ко двору добавил еще и учтивость. Леди Лукус была не слишком умной женщиной, совершенно такой, какую миссис Беннет могла бы пожелать себе в соседке. Судьба наградила их детьми, и старшая дочь, умная и рассудительная девица лет двадцати семи, была задушевной подругой Элизабет. Что барышням Лукас и барышням Беннет было необходимо незамедлительно встретиться и обменяться мнениями о Бале, разумелось само собой, и наутро после ассамблеи первые поспешили в Лонгборн слушать и говорить. — Шарлотта, ты прелестно открыла вечер, — сказала миссис Беннетт с нарочитой любезностью. — Ведь мистер Бингли пригласил тебя самый первый. — Да, но его второй выбор ему как будто понравился больше. — А, полагаю, ты думаешь о Джейн, потому что он протанцевал с ней два раза? — Да, и правда могло показаться, будто он ею восхищен. Я даже почти уверена, что так оно и было. Я что-то такое слышала, но право, не совсем поняла, что-то о мистере Робинсоне. «Вы не о том, что я расслышала, когда он разговаривал с мистером Робинсоном? Разве я вам про это не рассказала?» «Мистер Робинсон осведомился, как ему нравятся наши меритонские ассамблеи, и не считает ли он, что в зале не перечесть красавец, и какая, кажется, ему красивее всех прочих?» А он начал с ответа на последний вопрос. — О, бесспорно старшая мисс беннет тут не может быть двух мнений. — Только вообразите, столь безоговорочно, право кажется, но, впрочем, все это, знаете ли, может кончиться ничем. — Я подслушивала куда с большим толком, чем ты, Элиза, — сказала Шарлотта. — Мистера Дарси, в отличие от его друга, и слушать не стоило, не так ли? — Бедная Элиза, быть признанной всего лишь недурной. Ах, не надо внушать Лизе, будто его неучтивость стоит внимания. Он ведь такой неприятный человек, что понравиться ему было бы сущим несчастьем. Миссис Лонг сказала мне вчера, что он просидел рядом с ней полчаса и ни словечко не проронил. — Вы уверены, маменька? Нет ли тут ошибки? — сказала Джейн. — Я точно видела, как мистер Дарси говорил с ней. Ну да, потому что она, наконец, спросила, как ему нравится Недерфилд, и не ответить он не мог. Но по ее словам, Он, казалось, был очень недоволен, что с ним заговорили. Мисс Бингли упомянула, что он молчалив, если только не в кругу близких друзей. А вот тогда он на редкость приятный собеседник. Не верю ни единому слову, душечка. Будь он таким, он побеседовал бы с миссис Лонг. Но я понимаю, в чем тут дело. Все говорят, что гордыня у него непомерная, и сдается мне. Он прослышал, что миссис Лонг не держит экипажа, и на бал приехала на извозчике. — Меня мало трогает, что он не пожелал разговаривать с миссис Лонг, — сказала миссис Лукас. — Но я бы предпочла, чтобы он все-таки пригласил элизу Лизу на танец. — В другой раз, Лизе, — сказала миссис Беннет, — я бы на твоем месте не стала танцевать с ним. — Право, маменька, я могу смело пообещать вам, что никогда не буду танцевать с ним. — В нем гордость, — сказала миссис Лукас, — мне менее неприятно, чем во многих других, так как ей есть извинения. Можно ли удивляться, что молодой человек со столькими достоинствами, благородного происхождения, богатой, обласканной фортуной, будет о себе самого высокого мнения? Если позволительно сказать, так у него есть право быть гордым. — Совершенно справедливо, — ответила Элизабет, — и я легко простила бы ему его гордость, если бы он не уязвил мою. Гордость объявила Мэри, весьма льстившая себя мыслью о здравости своих суждений. Мне кажется, весьма обычный недостаток. Все книги, которые я читала, убеждают меня в его обычности, в том, что человеческая природа особенно склонна к нему и что лишь очень немногие из нас не испытывают самодовольства при мысли о том или ином своем достоинстве, действительном или воображаемом. Гордыня, она же тщеславие, и гордость – совершенно разные вещи, хотя эти слова часто употребляются как синонимы. Человек может быть гордым, но не тщеславным. Гордость более связана с тем, как мы ценим себя. Тщеславие же с тем, как, по нашему убеждению, нас должны ценить другие. «Будь я таким богатым, как мистер Дарси», — воскликнул один из младших Лукасов, сопровождавший своих сестер, «мне было бы все равно, какой я гордый. Я бы держал свору гончих и выпивал по бутылке вина каждый день. И, значит, пил бы куда больше, чем следует», — сказала миссис Беннет и попадись ты мне на глаза за бутылкой, я бы тотчас ее у тебя отобрала». Мальчик возразил, она настаивала на своем, и спор их завершился только вместе с визитом.